Глава 10. Когда магия в помощь, но без опыта никуда. Торопливо проконсультировав нашего начинающего огородника, Юнда убежала на подработку, и Вилли, оставшийся один среди грядок, немного растерялся. С чего бы мне начать? Он задумчиво повертел в руках неудобные тяжелые железки. Надо ведь что-то посадить. но ну вот что и куда? «Дяденька эльф!» Тонкие детские голосочки за спиной застали его в муках выбора. Вилли прикидывал, куда натыкать притащенный в итоге с теплицы ящик с пока неопознанными пучками листиков. А кабачки еще рано на улицу высаживать. Подмерзнут. Вы лучше картошку сажайте. Мы вам принесем ведро с клубнями. Только ее бы поделить, а то мало осталось. Подъели за зиму, да еще мыши. Причем тут мыши, и зачем их зимой кормили картошкой, предназначенной на посадку, наш горожанин тоже не мог сообразить. Но на предложение мелких сестричек уверенно кивнул, Надеюсь, что само все как-нибудь разъяснится. Девчушки куда-то сбегали, притащили ведро, в котором, казалось, было что-то мохнатое. До этого момента такую картошку с ростками вилле видеть не доводилось. Дорика, которая была более внимательной и догадливая, взяла у остроухого работничка лопату и показала, как копать. «Вот так копаем грядку, потом рыхлим, убираем корни сорняков, а потом сажаем картошку. Вот палочка, ей расстояние отмерять надо между луночками», — объяснила она эльфу. Тут в голове у Шастика наконец-таки проснулись знания, и память услужливо подкинула ему уроки мэтра Дежраслинтеля. Все встало на свои места, и Вилли опрометчиво решил блеснуть сельскохозяйственными навыками. Хорошо, хоть пытаясь произвести на гномочек впечатление, он не озвучил вслух то, что планировал сделать. Лопату у девочки он взял, но только за тем, чтобы очертить большой, немного неровный прямоугольник. «Вот такого размера грядки хватит?» — поинтересовался наш огородник, и, получив согласный кивок двух голов с косичками, воткнул лопату в землю. Сосредоточившись, принял величественную, как он думал, позу, повторил про себя пришедшую на ум зубодробительную формулу и, нараспев, важно провозгласил ее вслух. «Ой, а так можно было!» Раздался восторженный вопль малышни. «А мы как только их не гоняли! Вот мама обрадуется! Они ведь не вернутся, да? Не должны!» Отвечая, Вилли делал умное лицо, Как будто так и надо, озадаченно наблюдая, как с огородов припрыжку несутся несколько семейств, кротов, выводок землероек и течет серый ручеек полевых мышей. Ни за что в жизни он не признался бы никому, что перепутал формулу, заменив составляющую копать на копатели и рыхлить на грызущие. Впрочем, результат тоже был неплох, раз Дорика и Тереса так обрадовались. Только следовало бы все же начать перекапывать землю и посадить наконец мохнатые все в ростках клубни. Вторая попытка под восторженными взглядами малышни была успешнее. Земля стала рыхлой, пригодной для посадки. Только вот магического способа вытащить из нее корни сорняков вилли, не знал. Да и картошку следовало аккуратно разрезать для посадки на четыре части, и так, чтобы на каждый был росток. А еще Телиса принесла залы, сказав, что ей обязательно надо натереть срезы. А то загниет и не вырастет. Девочки хотели еще немного посмотреть на чудеса, но эльф взялся за грабли, орудая ими не очень умело, но умудряясь вытаскивать на поверхность ползучие корни пыри и осота. К тому же у сестричек и правда были дела. Ужин для вернувшейся матери, а теперь еще и для нового работника, должны были доделать они. Для двух самостоятельных гномочек почистить уже вареную картошку и пожарить ее с луком на сальных шкварках до золотистой корочки было совсем нетрудным занятием. Еще они, посовещавшись, решили, что стоит открыть сегодня баночку соленых огурчиков, а так как хлеб вчерашний, то, наверное, можно к нему достать варенье. Был бы свежий хлеб, так и не стали бы. Оправдывала такое расточительство Дорика, облизываясь на баночку с салыми ягодками клубники в прозрачном сладком сиропе. Он и так вкусный. Все же работник у нас эльф, и за жилье я видела, он маме деньги отдал. И у него еще осталось. Телиса тоже разглядывала варенье, которое им перепадало сейчас нечасто. Юнда старалась продавать и его, и ягоды, оставляя для семьи совсем мало. Уже очень нужны были деньги. На дрова, на одежду растущих дочерей, на ремонт дома, семена и еду, которую на огороде не вырастешь. «Хорошо, когда деньги есть», — вздохнула Дорика. «Можно каждый день конфеты покупать. И не те маленькие леденцы, что слиплись в кучу, растаяв в лавке мулинки белобоки а в блестящих обертках с картинками и, наверное, даже пряники, а по праздникам еще и торт. И платье новое каждый год наверняка тоже, а не перешитое из двух старых. О чем еще могут мечтать маленькие девочки? О сладостях и новых нарядах». Наш же эльф мечтал о том, как ему раздобыть свои старые ученические тетрадки, а лучше сразу учебники по магическому растеневодству из лучшего книжного магазина столицы. «Кто же знал, что это такая важная наука?» — поскуливал он про себя, разглядывая свои испачканные ладони и старапанные покрасневшие после выковыривания гадких сорняков. Но пока мечты осуществить было невозможно, и Вилли трудился, помня, что только выполняя все поручения согласно контракту, в конце концов, получит вожделенный борщ. Он уже убедил себя, что борщ этот будет тот самый. А как мы уже видели, если наш остроухий во что-то поверит, то с пути его не сбить. И без разницы, что это мнимое проклятие или волшебный гноми супой из свеклы. Вернувшаяся домой уставшая Юнда с удивлением рассматривала, как остроухий работник педантично вымеряет выданной палочкой расстояние между лунок для картошки на последнем оставшемся рядке. А потом в полном шоке наблюдала, как Вилли с кряхтением разогнулся и, замахав руками, что-то сердито буркнул на эльфийском. Непонятные слова были очень похожи на ругательство, но эффект, который они произвели, ошарашил гномку до глубины души. Оставшиеся в ведерке, уже порезанные, обработанные золой кусочки картофеля, помогая себе ростками, выбрались из жестяной емкости, послушно разбрелись по нужным местам и бодренько закопались в землю. А уже упревший от работы грязный, первый раз в жизни потный эльф поплелся к дождевой бочке с лейкой. Что посаженное следует полить, наш ушастик помнил. А вот подходящей магической формулы в памяти подобрать не мог. Юнда, незамеченная им ушла в дом и, похвалив Дорику с Телисой, даже ничего не сказала про вытащенное без спросу варенье. А Вилли за свои трудовые полдня догадался, зачем эльфийским фермерам на шее нужны платки. Этими совсем неизящными, абсолютно безвкусными, клетчатыми тряпицами было просто замечательно обтирать испарину с лица. Приглашение на ужин он воспринял с радостью и благодарностью. Улыбка Юнды ясно дала понять, что его оценили как работника, Впервые в жизни Вилли почувствовал себя нужным и полезным. Это было очень приятное чувство. А простая еда из золотистой поджаренной до корочки картошки со шкварками, соленых огурчиков и хлеба, намазанного тоненьким слоем вареньем, показалась нагулявшему аппетит эльфу просто восхитительной. Если у них тут такой божественный ужин на скорую руку, со вкусом, какой нечасто встретишь и в самой дорогой ресторации, то борщ, наверное, будет и вовсе не земной. Окончательно убедил он себя в том, что все делает правильно, и его ведет не иначе, как перст судьбы.